Полночи они катались по лаве, во тьме, сжатыми губами, с руками, протянутыми через тьму. Коса гапа перелетала через подушку. На рассвете Гришка вскинулся, застонал и заснул, оскалившись. Гапе видны были коричневые плечи дочерей, низколобых, губатых, с черными грудями. «Верблюды такие», — подумала она, — «откуда они ко мне?» В дубовой раме окна двинулась тьма. Рассвет раскрыл в тучах фиолетовую полосу. Гапа вышла во двор. Ветер сжал ее, как студеная вода в реке. Она запрягла, взвалила на дровни мешки с пшеницей. За праздники мука подбилась у всех. В тумане в пару рассвета проползла дорога. На мельнице справились только к следующему вечеру. Весь день шел снег, у самого села, из льющейся прямой стены, навстречу Гапе вынырнул коротконогий Юшко-Трофим в размокшем треухе. Плечи его, накрытые снежным океаном, раздались и осели. Ну, просыпались, забармотал он, подходя к саням, и поднял черное костистое лицо. А именно что? Гапа потянула к себе вожжи. «Ночью вся головка наехала», — сказал Трофим. «Бабусю твою законвертовали. Голова Рику приехал, секретарь райкому. Ивашку замели на его должность вороньковский судья». Усы Трофима поднялись, как у маржа, Снег шевелился на них. Гапа тронула лошадь, потом снова потянула вожжи. «Трофиме, бабусю за что?» Юшко остановился и протрубил издалека сквозь веющие летящие снега. Кажуть, агитацию разводила про конец света. Припадая на ногу, он пошел дальше, и сейчас же широкую его спину затерло небо, небо, слившееся с землею. Подъехав к хате, Гапа постучала в окно кнутом. Дочери ее торчали у стола в шалях и башмаках, как на посиделках. «Маты!» — сказала старшая, сваливая мешки. «Без вас приходила одарка, взяла Гришку до дому». Дочери накрыли на стол, поставили самовар. Поужинав, гапа ушла в сельраду. Там, усевшись на лавках вдоль стен, молчали старики из села Великая криница. Окно, разбитое во время прошлых споров, заделали листом фанеры, стекло лампы было протерто, Щербатой стене прибили плакат про «Проханя не палить». Вороньковский судья, подняв плечи, читал у стола. Он читал книгу протоколов Великокреницкой сельрады. Воротник драпового его пальтишка был наставлен. Рядом за столом секретарь Харченко писал своему селу обвинительный акт. Он разносил по разграфленным листам все преступления, недоимки и штрафы, все раны явные и скрытые. Приехав в село, Осмоловский, судья из Воронькова, отказался созвать сборы, общее собрание граждан, как это делали уполномоченные до него. Он не произнес речи и только приказал составить список недоимщиков, бывших торговцев. Списки их имущества, посевов и усадеб. Великая Креница молчала, присев на лавке. Свист и треск Харченкиного пера юлил в тишине. Движение пронеслось и замерло, когда в сельраду вошла гапа. Голова Евдоким Назаренко оживился, увидев ее. «То есть первейший наш актив, товарищ судья». Евдоким захохотал и потер ладони. «Вдова наша! Всех парубков нам перепортила!»